Книга вышла в 1678 году в Амстердаме, в 1679 в Германии, скорее в Лондоне и Париже. С тех пор она обходила по всему миру даже не десятки, сотни раз. Но за все эти 300 лет никому так и не удалось установить, кто же был этот таинственный экс-кремелин. Об авторе ничего неизвестно. Кроме того, что он сам написал о себе в книге. Даже имя Экскремелин ни в одной стране мира нет таких имён. Автор скрывался под псевдонимами. Кто это был, как он на самом деле попал к хлебыстёрам, что у них делал, что с ним было потом, ничего этого выяснить так и не удалось. А ведь именно по книге Экскремелина уже 300 лет судят о том, какими были хлебыстёры споров наивысшего могущества. Есть и другие загадки в литературе об истории пиратов. О вестинских шлябосьерах рассказывает ещё одна книга. Первая известная нам история пиратства вышла она в Лондоне в первый том в 1724, второй в 1728 году. Название у неё длинное: всеобщая история грабежей и смертей убийств учёным о самых знаменитых пиратах, а также их нравы и порядки, их вожаки с самого начала пиратства и их появление на острове Провидения до сих времён. Эту книгу всегда считали настолько достоверной и содержащей такой уникальный материал, что за два с половиной века её переиздавали бесчётное число раз. Одна из последних изданий польская, 1968 год. Другое американское, 1972. Автор каждой книги по истории пиратства обязательно ссылался на всеобщую историю пиратов, как её обычно называют. Хайнц Нойкирхен начинает свои книги с ссылками на этот двухтомник да и в дальнейшем многократно ссылается на него, называя его, правда, «Историей пиратства XVIII века». Автор всеобщей истории пиратов, личность еще более загадочная, чем экс-Кремелин, подписался он капитан Чарльз Джонсон. Его повествование выглядит очень достоверно. Историки черпали из него сведения о том, которых больше нигде не было. В большой мере на материалах Джонсона построил свои исследования «Пираты и флебустьеры» и «Пираты Мадагаскара» наш современник, известный французский историк Юбер Дешан. Одними из наиболее ценных материалов, опубликованных Чарльзом Джонсоном, всегда считали рукопись капитана Миссона. Рукопись содержит поразительно интересный рассказ о О том, как европейские пираты в конце 17-го столетия создали на севере Мадагаскара, неподалёку от мест, где сейчас расположен город Диего Суарес, республику Либерталию, страну свободы, основанную на принципах социализма, конечно, такого, каким он представлялся в то далёкое время. Республика Либерталия описана настолько убедительно, что сведения о ней попали буквально во все даже наиболее серьёзные труды по истории пиратства и по истории Мадагаскара. Многие части рукописи Миссона включены в многотомное собрание старинных дел, касающихся Мадагаскара, подготовленное видными французскими историками Альфредом и Гийомом Грандидье. Либерталли посвятил лучшие разделы своих книг Юбер де Шан. Либерталия попала в первую многотомную марксистскую историю Черной Африки. Автор этих строк в одной из своих книг тоже подробно остановился на судьбе страны свободы. Да и на самом Мадагаскаре совсем еще недавно появлялись такие, например, статьи «Либерталия», когда в Диего Суаресе была социалистическая история, И коммунистическая республика пиратов. Её завершает вывод: кто знает, что было бы теперь на севере Мордоскара, если бы Либерталия не погибла так трагически.